Глава 14. Утром из Нью-Йорка прилетел Кадилов. Когда Зварыкина вошла в клинику, охранник предупредил, что шеф уже здесь. А когда проходила мимо дверей кабинета Максима Максимовича, услышала жужжание электробритвы. Видимо, Кадилов прибыл на работу прямо из аэропорта и теперь приводил в порядок свои холеные щеки. В ее маленьком кабинете ничего не изменилось, и вид из окна был таким же унылым. Тусклый ствол тополя и кусочек двора за ним. Лена включила компьютер, открыла файл с рукописью книги и вдруг поняла, что не может сегодня работать. Не может думать ни о чем другом, кроме как о муже. Постепенно клиника наполнялась коллегами, в коридоре звучали шаги, приглушенные разговоры, открывались и закрывались двери. Вспомнилась Рита Ковальчук. Вспомнилась не такой, какой была последние два месяца, С того дня, как они снова встретились в клинике Кадилова. А той, худенькой провинциальной девочкой с застывшим удивлением в глазах. Удивлением от того, как она смогла оказаться в столичном университете. Потом это удивление сменилось внимательным и цепким созерцанием и блеском напряженных глаз. Некоторое время Рита ходила по факультету с таким же, как и она, наблюдательным парнем. Но его вскоре исключили за академическую неуспеваемость. Зворыкина тогда встретила их возле входа. Ковальчук рыдала от горя неизбежного расставания, а парень спокойно курил и рассматривал проходящих мимо студенток. Заглянул в лицо, пробегавший мимо Лены, и ухмыльнулся. В кабинет стука шел Кадилов с усталым лицом. Он поздоровался и потер виски. В самолете почти не спал. Думал домой заскочить, но в аэропорту меня ждал следователь. «Он мне на мобильный звонил?» Я тогда в аэропорту Кеннеди ждал регистрации. Вызвать меня хотел. Но я сказал, что нет времени, разве что он меня встретит. В его машине и побеседовали. Хотя каким боком я к этому убийству?» Он подошел к Лене, встал у нее за спиной, заглянул за монитор компьютера. «Жалко Риту», — продолжил он. «Все у нее не складывалось как-то. Она вот ушла отсюда, хотя ее никто не гнал, если вы помните». И она работу другую нашла, сообщила Лена. Хорошее место. Да, знаю я, поморщился Максим Максимович. На самом деле ей хотели отказать, только не успели. Помощник председателя правления клюнул на ее предложение. А сам председатель, как только услышал ее рекомендации, за голову схватился. Что же она такого насоветовала? Наша несчастная Риточка рекомендовала для сплочения коллектива зимой совместное посещение сауны, а летом хотя бы раз в неделю полным составом ездить на нудистские пляжи. По ее мнению, у людей в голом виде нет никаких претензий друг к другу и вообще никаких тайн. Почему сейчас говорить об этом? Это я к тому, что я в Штатах нашел ей работу. Моя уже бывшая жена, доцент Яхно. Если вы помните такую, взяла бы ее к себе. Не наприлично там развернулась. «Ну, что уж об этом говорить», – он выпрямился. «Я внимательно изучил то, что вы для меня подготовили. Считаю, что рукопись книги готова. Правда, мне придется очень прилично ее доработать, но...» «Я что-то не так сделала?» «Книга готова», – словно не услышав вопроса, продолжил Кадилов. И «Я тоже готов с вами рассчитаться. В ближайшие дни выплачу вам остатки гонорара. Вам же нужны деньги». «Адвокаты» и все такое прочее. «Адвокаты» — это такое сословие, им всегда мало. В Штатах так вообще говорят, что скорее убийца попадет в рай, чем его адвокат. Но это все лирика, а нам нужно работать. Он открыл кабинет, с кем-то поздоровался, а потом повернулся к Зварыкиной. «К вам, Елена Александровна, уже пришли». Елена поднялась из-за стола, и тут же в кабинете появился Валерий Иванович. Кадилов попытался удержать его, прикоснувшись к рукаву пиджака. Слышали, что у нас тут произошло? Какая ужасная трагедия! Вы про убийство вашей сотрудницы? А разве еще что-то случилось, скинул брови Максим Максимович. Убили девушку, причем убили жестоким образом. Ни причина непонятна. Кому была выгодна эта смерть? Бедная Рита, безобидный и простодушный был человечек. Кадилов вздохнул и закрыл дверь кабинета. Валерий Иванович какое-то время выждал, а потом на всякий случай негромко произнес. «Я уже занимаюсь вашим делом. Но вопросов больше, чем вариантов ответа о причинах, произошедшего с вашим мужем. Начнем с того, что предприниматель, у которого якобы вымогали деньги, в свое время сам этим занимался. Потом переключился на легальный бизнес. Сначала это была торговля, оптовые поставки сельхозпродукции, затем строительство, А теперь прокладка автомобильных трасс. Белканов Артур Мусаевич. Слышали про такого? Лена покачала головой. А муж никогда не упоминал о нем в вашем присутствии. Не помню. Я вчера присутствовал на допросе. Следователь Черноусов не смог этому воспрепятствовать. Мой ордер в деле. Коля на допросе показал, что не знаком с Белкановым и даже не слышал о нем прежде. Но я проверил. Они должны быть знакомы. Я в интернете просмотрел список всех изобретений вашего мужа. Впечатлился, разумеется, широтой его интересов. И вдруг наткнулся на запатентованный им метод утилизации автомобильных шин путем сепарации с каким-то... Впрочем, я не специалист. Понял только одно. Шина измельчается вместе с металлокордом, который магнитами притягивается к стенкам емкости сепаратора. Измельченная резиновая крошка... извлекается отдельно от металлической. Металл идет в дальнейшую переработку. А резина потом используется в качестве добавки в специальную мастику, которая смешивается с асфальтом, что значительно увеличивает прочность и долговечность дорожного покрытия, крайне устойчива к перепадам температур и механическим нагрузкам. Ваш муж запатентовал и состав этой мастики. А поскольку Белканов занимается прокладкой и ремонтом дорог, это должно было его заинтересовать. Далеко ходить не пришлось. Я тут же узнал, что владельцами патента на эти изобретения являются физические лица. Ваш муж имеет 30% от прибыли за использование его изобретения. 30 Белканов и по 10 другие люди. Я у Николая поинтересовался, кто подавал заявку на патент. Он ответил, что у них в институте есть патентный отдел. Так что наивный изобретатель просто доверил работнику этого отдела представлять свои интересы, оформить заявку и подписать документы. Белканова он не видел и не слышал, и про этот патент думать забыл. А патент был передан предприятию другими правообладателями. И Артур Мусаевич получил за его использование некоторую прибыль. На изобретениях Коли многие сделали состояние, вздохнула Лена. Но не могли же за это с ним так обойтись. С Белкановым я попытаюсь договориться, чтобы он отозвал иск. Дело в том, что прибыль от реализации утилизации покрышек и дальнейшего использования резиновой крошки только за прошлый год в перерасчете на иностранную валюту составила значительно больше 5 миллионов евро. Это легко доказывается, потому что бухгалтерию Задним числом изменить нельзя. Всегда можно доказать, что не совсем честный предприниматель обналичил прибыль, чтобы рассчитаться с владельцем патента. Белканов не захочет огласки, так как это ударит по его деловой репутации и привлечет внимание контролирующих органов. А если он откажется? – спросила Лена. Моя работа – убедить его этого не делать. Во-первых, он уже заявил, что впервые видит вашего мужа. а наличие патента опровергает его слова. Во-вторых, выплат владельцам никогда не было. Ни в прошлом году, ни в позапрошлом. А метод используется уже больше десяти лет. Но там же не один Николай совладелец, другие могут. Тут-то и самое интересное, но об этом в другой раз. Валерий Иванович положил на стол портфель, раскрыл его и достал пару листов бумаги, скрепленных голубой канцелярской скрепкой. Протянул листы Лени. «Это ваш договор с адвокатской конторой Герберова. Можете уничтожить вместе со своим экземпляром». Тут же он положил на стол пачку долларов. Он еще и аванс вернул с извинениями. «Как вам удалось?» «Я просто сказал ему, что в его услугах больше не нуждаются». «И он так вот просто?» «Может, и помучился немного, но спорить не стал. Так что работайте спокойно, а я буду делать то, что должен». Он пошел к двери. «Как Ася поживает?» вспомнила Лена о подруге. «Мы несколько дней не встречались. Валерий Иванович взялся за ручку двери, но замер. Я пытался понять, за что могли убить вашу коллегу, но данных о ней у меня немного. Проверил ее по социальным сетям, но там почти никакого общения. Она размещала свои фотографии, которые считала удачными, но их никто не оценивал». Ее даже с днем рождения никто не поздравлял, по крайней мере в соцсетях. По всему, она была одиноким и несчастным человеком. Даже вас она не включала в число своих друзей. И есть двое мужчин, судя по всему, ее бывшие близкие знакомые. С каждым она пыталась назначить встречи, но оба под одинаковым предлогом отказались. Извини, но сейчас очень занят и вообще безумно много работы. Я проверил их. Оба женаты. Один представляется заместителем директора по строительству крупной компании. Второй занимается организацией праздников. Первый повысил себя в должности. Он прораб на стройке. А второй... Валерий Иванович замолчал, приоткрыл дверь и выглянул в коридор. «Показалось», — объяснил он и продолжил. «Оба к ее убийству не имеют никакого отношения. Врагов у нее не было. Как я понимаю, она ни с кем не ссорилась». Она ссорилась со мной, оскорбляла, даже угрожала. Но я не обиделась, она не со зла, а в запальчивости. Позже, очевидно, все взвесив, Рита пришла ко мне и общалась, как ни в чем не бывало. Не извинилась? Видимо, нет, хотя точно не помню, потому что я о Коле в тот момент думала. А когда она вышла из офиса, все это и произошло. Она не выглядела странной или взволнованной. Зворыкина пожала плечами. Она попросила у меня плащ, и в нем ушла. В тот день был дождь. В этом плаще вы пришли на работу. Лена кивнула, начиная догадываться. Плащ с капюшоном очень неудобным. Он все время сваливается на лицо так, что ничего из-под него не видно, только собственные ноги. Валерий Иванович молчал. Вы думаете, что хотели убить меня? Похоже на то. По всем признакам заказное убийство. Вряд ли какой-то маньяк. Убивает из пистолета всех женщин с капюшонами на голове. А поскольку у вас нет врагов, должников, конкурентов по бизнесу, вы даже не в состоянии ни с кем поссориться. Не могла же Рита поругаться с вами, заказать вас киллеру, потом для вида помириться и случайно надеть ваш плащ, чтобы подставиться под выстрел? Тут что-то другое. Может, вас считают носителем какой-то важной информации, свидетелем, от которого надо избавиться? А поскольку? Может, это как-то связано с тем, что произошло с Колей? Очень может быть. Вы с кем-нибудь обсуждали это? Говорили, что у мужа от вас никаких тайн и вы все знаете? Нет. То есть я говорила о Коле с некоторыми знакомыми, но всех знаю очень хорошо. А с малознакомыми людьми я вообще ничего не обсуждаю. Говорила с адвокатом Герберовым. «Вспомните, с кем еще обсуждали случившееся с вашим мужем?» Зворыкина задумалась. «Две подруги в курсе. Но что я могла им сказать? Ничем могла помешать?» «Максим Максимович знает. Обещал помочь. Я даже Кондакову сказала, что мой муж задержан. Надеялась, что он поймет и посодействует». «Не помните, что именно сказали?» «Ну, что это глупость, потому что деньги Коля якобы вымогал за какие-то тендеры». А ко всему этому не имеет никакого отношения. Тендер – это как раз вотчина вице-губернатора. Хотя формально он к ним никакого отношения не имеет. Я зря это сказала. Сказали и сказали. Я думаю, что ничего страшного для вас в этом нет. Но все равно отпроситесь у Кадзилова на несколько дней. Плохо сейчас чувствуете себя, думаете о муже, и все из рук валится. Мне ли учить психолога? Максим Максимович нисколько не удивился ее просьбе. Сказал только, что сам хотел предложить Лене отдохнуть несколько дней. Спросил только, нужны ли еще деньги. Она отказалась, и он проводил ее до стеклянной будки охранника. Успел даже сказать, что на всякий случай на днях установит еще одну камеру наблюдения за входом, но не такую, какая сейчас имеется, а с возможностью записи всего происходящего на улице. На прощание Кодзилов обнял Лену и посоветовал ей держаться, потому что скоро все устаканится. Он так и сказал, устаканится. Потом обнял за талию и шепнул, «В любом случае, чтобы не случилось, вы всегда можете на меня положиться», и погладил ее по плечу. Валерий Иванович подогнал машину к крыльцу и, выйдя из нее, ждал Зворыкину входной двери под табличкой «Институт российского психоанализа». Когда она вышла, взял ее под руку и подвел к автомобилю, осматриваясь по сторонам.